Глава 14. Места, где за руки держась бродили мы, то были тропы межнарядных, ярких клумб. В седьмом месяце степь выглядела изумительно, будто один большой изумрудный океан, по которому стоило дунуть легкому ветерку, одна за другой прокатывались волны. Среди зеленой травы... Пышно цвели пылевые цветы, отчего в затишье пейзаж казался отрезом роскошной парчи, а под порывами ветра вся степь приходила в движение, будто кружась в диковинном танце. На закате мы часто бродили с восьмым принцем, держась за руки, среди степных трав под голубыми небесами. Порой мы в полном молчании брели, куда глаза глядят, а когда уставали, Присаживались отдохнуть и, соприкасаясь плечами, любовались закатом, наблюдая, как сумерки проваливаются в ночь, и на востоке восходит луна. Иногда я принималась щебетать, подробно рассказывая ему обо всем, что мне нравится и что нет, и капризничала, жалуясь на слишком яркое солнце и на то, что оно сушит волосы. А он шел рядом и с улыбкой слушал меня. Я могла взглянуть на небо и спросить, а правда ли существовал великан Куафу, что гнался за солнцем. Затем я заставляла принца дать однозначный ответ, и если он говорил «да» существовал, то я говорила «нет». Если же он говорил «нет», то я говорила «да». Так я вовлекала его в долгие пространные рассуждения, применяя на практике все свое умение дискутировать. Или же я могла, глядя на Луну, попросить прочесть мне все стихи о Луне, какие он знал, и тогда он тихо декламировал их возле самого моего уха, одно за другим. Иногда я нечаянно засыпала, и тогда принц осторожно поднимал меня на спину коня И тихонько подстегивая его, поворачивал к дому, держа меня в объятиях. Когда выходили звезды, мы отыскивали среди них волопаса и ткачиху. Принц говорил, что он нашел, но мне казалось, что это я нашла их. И каждый раз, стоило мне надуть губы в деланной обиде, принц принимался хохотать и крепко обнимал меня утверждая, что красивее всего я выгляжу, когда злюсь. Я пыталась сохранить каменное лицо, но уголки рта предательски ползли вверх. Минь-минь вцепилась в меня, желая, чтобы я научила ее петь. Делать было нечего, и я научила ее петь одну арию, которую в моей прошлой жизни мы пели с подругами по общежитию, когда собирался весь курс. Однако едва мы начали учиться, как у меня вдруг мелькнула одна мысль, и я отнеслась к обучению минь-минь со всей серьезностью, репетируя с ней Арию по много-много раз. Однажды я сказала минь-минь, сегодня вечером я пригласила кое-кого прийти и послушать, как мы поем. Кого? с любопытством спросила минь-минь. Улыбнувшись, я ничего не ответила и принялась переодеваться. Расчесав волосы, я заплела их в длинную косу. Затем надела серебристо-голубой чан пау подпоясалась золотым поиском и надела на голову круглую шапочку. Ты надела мужское платье! засмеялась Миньминь, -минь, окинув меня взглядом. Но даже так ты все равно выглядишь изящной и очаровательной. Ты, одета в платье тзянь-наньской девушки. Тоже улыбнулась я, глядев ее со всех сторон. «И тоже смотришься нежной и очаровательной». Пока мы обменивались шутливыми замечаниями, вошла личная служанка минь, -минь и объявила. «Прибыл господин восьмой Бейле». «Так это его ты позвала послушать наше пение?» — воскликнула минь, -минь. Я кивнула, и она велела служанке. «Пригласи господина восьмого принца войти». Мы спрятались за ширмой и оттуда наблюдали, как восьмой принц прошел внутрь и сел. На его лице отразилось небольшое удивление, отчего эта хозяйка не спешит показываться. Но, взглянув на ширму, он, похоже, догадался, где мы прятались. Улыбнувшись, он взял со столика чайную чашку и сделал глоток. Подтолкнув Миньминь -минь в спину, я прошептала «Иди первой!» «Я немного волнуюсь», — тоже шепотом ответила она, не двигаясь с места. «Чего ты боишься?» — улыбнулась я. «Ты же уже пела и танцевала на глазах у стольких людей!» «Но я впервые собираюсь петь арию!» — пробормотала минь, минь С этими словами она оправила платье, взяла корзинку... И, повесив ее на руку, вышла из-за ширмы. Через крошечную щелку я наблюдала за выражением лица восьмого принца. Когда он увидел наряд «минь, минь то обомлел и бросил взгляд в сторону ширмы, словно уже догадался, как буду одета я, а затем, с едва заметной улыбкой, вновь перевел взгляд на девушку. Я стояла за ширмой, зная, что он не может меня видеть, но его улыбка все же заставила мое сердце пропустить удар. С корзинкой в руке Минь-Минь изобразила, будто собирает тутовые листья. Легонько тряхнув складным веером, я неторопливо вышла из-за ширмы и запела. «Я цуху, спешу домой, а вокруг шумит народ». Вдаль гляжу с высот седла. Листья тута в куль кладет. Деволо, моя жена, муж ее домой придет. Будет счастлива она. Сноска: Ария Цуху из оперы: Встреча в Тутовнике, повествующей о том, как Цуху, вернувшись из дальних краев, пытался соблазнить собственную жену Лофу. Но та отказала ему, желая сохранить верность супругу. Мы с Миньминь -минь пели, обмениваясь репликами. Она играла одинокую Ло Фу, которой было чуть больше 20 лет, а я Цуху, вернувшегося домой после долгого отсутствия. Встретив у дороги супругу, он решает проверить, хранит ли она ему верность, притворяется незнакомцем и начинает заигрывать с ней. Приподняв вером подбородок Минь-Минь, я косилась на нее с легкой заигрывающей улыбкой и пела, изображая легкомысленного и распутного Борчука. «Зря покинул он жену, дом пустой велев стеречь. Ты похожа на луну, кое некого завлечь. Злато, что зазря лежит под землей на глубине. Не любуются цветком, он завянет в тишине. Я ж тот, кто его сорвет, в тутах не души, узнай, как Сян Ван любовный плод с феи гор Ушань вкусил. Сноска: Отсылка к легенде о Джуан Сянване, правителе царства Цинь. 771 год до нашей эры, 221 год до нашей эры, который однажды встретил небожительницу с горы Ушань что была влюблена в него и спустилась в мир смертных специально для того, чтобы встретиться с ним. Однако, так как смертные и бессмертные не могут быть вместе, они разошлись, после чего фея явилась к нему во сне, где они смогли разделить ложе. Допев партию, я легонько погладила девушку по щеке. Вспыхнув, Минь-Минь раскрыла веер и стыдливо пропела, «Ах, окститесь, господин, что уста за речи льют? Знали вы цуху, и что ж, как могли задумать блуд?» Когда мы с ней репетировали, я никогда не приставал к ней настолько старательно. Похоже, с ней вообще еще никто не осмеливался вести себя подобным образом. И сейчас эта девчушка отчаянно краснела, соблазняемая другой девушкой. Разве в эту минуту она напоминала замужнюю женщину, бронящую того, кто посмел приставать к ней и разозлил ее? Она отнекивалась и скорее выглядела безгранично смущенной, но в глубине души готовой согласиться. Под конец выступления на моем лице сохранялось самое обыденное выражение, тогда как щеки Минь-Минь стали пунцовыми. Бросив сконфуженный взгляд на улыбающегося восьмого принца, который аплодировал нам, она быстро выбежала из шатра. С улыбкой глядя на меня, восьмой принц со вздохом произнес: «Если бы господин Сувангу Валгия узнал о том, каким песням ты учишь его дочь, как бы ты выкрутилась?» «Как бы выкрутилась?» Наклонив голову, я улыбнулась ему в ответ. «Однако это была бы твоя забота, а не моя, верно?» Принц весело покосился на меня. «Похоже, в будущем у меня появится много забот». И все же... Подойдя ближе, он обнял меня за талию и прошептал мне в ухо. «Если жена любит своего мужа, ей не стоит создавать слишком много хлопот» ведь муж хочет подольше оставаться рядом со своей женой». С этими словами он мягко погладил меня по щеке, и я ощутила, что мое лицо против воли краснеет. Некоторое время он внимательно разглядывал меня, а затем, издав глухой смешок, отступил назад. Вернулась Минь-Минь, уже успевшая переодеться. Глядя на меня, стоявшую с красным лицом, она опустила голову, пряча улыбку, а затем спросила, «Ты идешь переодеваться?» Не успела я ответить, как восьмой принц подал голос. «Не надо, в этой одежде ты выглядишь особенно...» Покосившись на Минь-Минь, он все же договорил. «Изящно и прелестно». Я сердито зыркнула на него, но минь мин не увидела в его словах никакого подвоха улыбнулась глядя на меня и сказала я тоже так думаю изначально я нарядилась так ради восьмого принца и достигла своей цели одарив его легкой улыбкой я с громким хлопком раскрыла веер отбросила назад косу и беззаботно обмахиваясь отправилась переодеваться днем Возвращаясь со службы, не успела я дойти до своего шатра, как вдруг уловила какой-то смутный аромат и с недоумением подумала, Юйтань, Тань, что, уронила коробку с жасминовой пудрой?» Откинув полок, я увидела, что везде, на столе, на полу, на стульях и на постели, повсюду, куда падал мой взгляд, лежали охапки цветов жасмина. Весь шатер был наполнен их теплым сладким ароматом. Изящные листики, пронизанные светом, казались сделанными из сверкающего нефрита, а маленькие цветочки чистейшего белого цвета напоминали хрупкие снежинки. Я потрясенно замерла, чувствуя, как радость греет мне сердце. И где он раздобыл столько цветов? Хотя, по моему мнению, такой способ ухаживания был весьма старомодным, однако вполне способен тронуть сердце. Не удержавшись, я зарылась лицом в цветы и глубоко вдохнула. Мое уединение нарушил голос Юй-Тань. «Сестрица!» Я в замешательстве обернулась. «И как мне объяснить, почему у нас весь шатер в жасмине?» «Некий господин только что прислал эти цветы», — с легкой улыбкой сообщил Юйтань. «Что ты будешь с ними делать, сестрица?» «Много всего», — торопливо ответила я. «Заваривать чаем, принимать с ними ванну, украшать ими прическу. Разве они не лучше, чем засушенные?» «И то верно», — Юйтань лучезарно улыбнулась, забрала свои вещи и вышла. Я замачивала цветы жасмина и использовала для купания, втыкала их в волосы и даже сунула несколько в ароматический мешочек, который носила на поясе. Быстрым шагом дойдя до условленного места, я увидела там его. Он уже сидел на склоне холма, ожидая меня. Неслышно подкравшись на цыпочках, я быстро закрыла ему глаза ладонями и низким голосом произнесла «Угадай, кто это?» «Степная фея», — со смешком предположил принц, кладя ладонь поверх моей руки. «Нет», — хмыкнула я, «Это оборотень -людоед — «это оборотень-людоед!» Громко рассмеявшись, восьмой принц потянул меня за руку и резко повернулся, прижав меня спиной к земле. Затем он приблизил лицо к моей шее, И, потянув носом в воздух, пробормотал. Оказывается, ты жасминовая фея. Принц поднял голову и нежно взглянул на меня. Наши лица были так близко, что я могла разглядеть свое отражение в его истине черных зрачках. Мое сердце забилось в бешеном ритме, неторопливо склонив голову, Восьмой принц мягко коснулся моих губ своими. Внезапно я вспомнила о холодном, как лед, поцелуи четвертого принца, и сердце будто хлестнули плетью. Голова сама собой дернулась в бок, и я избежала прикосновения его губ. Восьмой принц не обратил на это внимания, решив, что я просто его стесняюсь. Он наклонился, прижимаясь губами к моей щеке, а затем, едва касаясь кожи, проскользил ими до моих губ. Я закрыла глаза и кротко ответила на поцелуй, такой чувственный, будто через единение губ принц пытался передать мне всю свою нежность и любовь. Напряжение, поначалу возникшее во мне, постепенно рассеялось, Голова слегка окружилась, и мне казалось, что я, разомлевшая, парю среди облаков. Заключив меня в объятия, восьмой принц тихо произнес: «Жоси, знаешь ли ты, как я счастлив?» Уткнувшись в его плечо, я вдруг брякнула. «Больше, чем когда впервые увидел мою сестру, — Едва я произнесла эти слова, как мне тут же захотелось дать себе по губам. Я что, сошла с ума, что вдруг приревновала к собственной сестре? Некоторое время он молчал, поддерживая меня за талию, а затем пристально взглянул мне в глаза и ответил. «Это совсем другое». Впервые увидев желань, я действительно был рад. И после того, как царственный отец дал позволение жениться на ней, я также чувствовал себя счастливым. Но в тот момент, когда я поднял свадебное покрывало жулань, я сразу понял, что совершил ошибку. Мне нравилась та желань, которую нарисовала мне собственное воображение». Я даже не задумывался о том, имело ли мое первое впечатление о ней что-то общее с действительностью. Я просто хотел обладать той, что смеялась так звонко и радостно, и не знал, что... Он насекся, но, погладив мою щеку, продолжил. «Жоси, я уже совершил одну ошибку. Разве я могу ошибиться снова?» Вы с Жолань очень похожи, и когда я впервые увидел тебя, я даже испугался. Но в тот день, когда ты устроила переполох на дне рождения десятого брата, я понял, что вы с сестрой очень разные. Жолань похожа на чистый горный ручей. В ней нет той дерзости и силы, что позволяет двигаться даже против ветра. Когда опадающие листья застилали небо, Ты спросила нас, почему каждый не может сам решать свою судьбу. Я так ясно помню, каким холодным и непреклонным было твое лицо, будто это случилось вчера, когда же во время свадебного пиршества тринадцатый брат увез тебя, а затем вернул окоченевшую с головы до ног. Ты совсем не жаловалась, но я был ужасно недоволен». Тогда я осознал, что неожиданно для меня самого ты уже надежно поселилась в моем сердце. Восьмой принц легонько обвел пальцем мои брови и продолжил: «Догадываешься, сколько я думал о тебе все эти годы? Я же хотел сделать так, чтобы ты по своей воле с радостью стала моей женой». Я не желал, чтобы ты повторила судьбу, желань. Но твое сердце оказалось таким непостижимым. Порой мне чудилось, что я любим тобой, и я не понимал, почему ты отвергаешь меня. Я уже не знал, что мне сделать, чтобы ты полюбила меня». Он вдруг резко накрыл мои глаза ладонью и воскликнул. «Не смотри на меня так. Почему ты постоянно смотришь на меня таким взглядом?» «Четыре года назад, когда ты была еще девчонкой, твой взгляд уже был полон боли и печали. Ты о чем-то печалишься?» Я замотала головой, а потом резко протянула руки и крепко обняла его со словами «Я не хочу потерять тебя. Я хочу, чтобы у тебя всегда все было хорошо». Восьмой принц застыл, Но тут же радостно рассмеялся и обнял меня в ответ. «Ты не потеряешь меня», — мягко проговорил он, — «я всегда буду с тобой». Я положила голову ему на плечо, не проронив ни слова. Картины прошлых лет проносились в моей памяти, и я вспоминала все, связанное с ним, и хорошее, и плохое. Я вспомнила, как однажды он заставил меня полдня простоять в его кабинете, вспомнила, как он жестко держал мой подбородок, заставляя ответить ему, и резко укусила его за плечо. Принц тихо охнул и крепче обнял меня, замерев. Я неторопливо разжала зубы, и он озадаченно взглянул на меня, довольную и улыбающуюся. «Отомстить?» «Никогда не поздно», — сказала я, подняв брови. Восьмой принц на мгновение задумался, а затем громко расхохотался, сгреб меня в охапку и крутанулся вокруг своей оси. Мы вдвоем весело покатились по траве, и очень скоро у меня закружилась голова. Его губы снова прижались к моим. Этот поцелуй был совсем не таким мягким и нежным, как предыдущий. Он был обжигающе горячим, таким грубым и яростным, словно принц вложил в него все любовные муки, что ему пришлось испытать за всю его жизнь. В одно мгновение все мои мысли были сожжены дотла. Я забыла о том, кто я, забыла обо всем и самозабвенно ответила на его поцелуй. Подули осенние ветры, и степные просторы стали казаться еще обширнее, чем летом. Благодаря тому, что Минь-минь и восьмой принц вдвоем учили меня ездить верхом, я стала неплохо держаться в седле и уже могла, подстегивая лошадь, мчаться среди зеленых трав под голубыми небесами в одиночестве, наслаждаясь ощущением полета под теплыми солнечными лучами. Мы с минь, минь любили подгонять коней, заставляя их мчаться на пределе быстроты. Кистью и тушью нельзя описать это чувство безграничной свободы, чувство, когда кажется, будто ты можешь отправиться куда угодно, и не существует никаких оков, способных удержать тебя. Восьмой же принц, в отличие от нас, не гнался за скоростью и часто оставался далеко позади и со смехом наблюдал за нашей с минь, -минь бешеной гонкой. Мы с ней часто состязались. Чаще я проигрывала, но порой мне удавалось обогнать минь, -минь и каждая такая победа заставляла забыть обо всех прошлых неудачах. Мы с минь, -минь много смеялись. Когда она радовалась, то начинала петь монгольские песни, и я, хоть и не понимала этот язык, все равно знала, что своей песней она восхваляет эти синие небеса, зеленые степи, белые облака и вольный ветер. Я знала это, потому что сама очень любила эти земли. Еще ни разу с тех пор, как попала в прошлое, я не смеялась так часто, звонко и беззаботно, как сейчас. Лишь на этой земле, бешеном часть верхом на коне, я могла действительно забыть обо всем и быть собой, а не молтай жоси. Когда рядом была Минь-Минь, я старалась держать дистанцию между мной и Восьмым Принцем. Я знала, что тайное всегда становится явным, Но сейчас мне этого совсем не хотелось. Восьмой принц только улыбался и насмешливо смотрел на меня, но не приставал, впрочем, ни на миг не отрывая от меня взгляда. Когда я громко хохотала, он глядел на меня с невыразимой нежностью. Когда мне что-нибудь удавалось, в его глазах светилось восхищение, а стоило мне начать расхваливать пение «Минь-минь», как он, улыбаясь, принимался неодобрительно качать головой. Иногда я начинала бояться, что Минь-Минь что-то заметит, и тогда я корчила сердитую мину, а восьмой принц с улыбкой отводил глаза. Однако стоило мне случайно посмотреть в его сторону, как я тут же натыкалась на его смеющийся взгляд. «Я еще никогда не видела восьмого принца таким». Обычно он ежеминутно растягивал губы в улыбке, но его глаза при этом оставались холодными. Но зато сейчас в них постоянно таился смех, даже если лицо оставалось серьезным. Вечером, окончив службу, я шла к своему шатру и думала, как приму в ванну, а затем пойду к восьмому принцу, и мы вместе поужинаем. По пути я столкнулась лицом к лицу с наследным принцем и, отойдя в сторону, поприветствовала его. Он позволил мне выпрямиться, а затем, окинув взглядом, с улыбкой произнес: «Последнее время вы, барышня, похоже, очень заняты». Я молча улыбнулась, догадываясь, что сейчас последует продолжение, и не ошиблась. Слышал, в последнее время вы все ближе сходитесь с восьмым братом, продолжил наследный принц, пристально глядя на меня. Вы часто отправляетесь вдвоем на конные прогулки. Не знаю, какой глупец вам такого наговорил, со смешком ответила я. Мы с восьмым принцем и так были близки, как же мы могли сойтись еще ближе? Кроме того, я учусь ездить верхом с позволения Его Величества, и восьмой принц стал учить меня только потому, что увидел мое стремление овладеть этим искусством и стать достойной милости Его Величества. Те офицеры, что раньше были моими учителями, чересчур много думали о моем положении, боялись, что со мной что-то случится, поэтому не требовали от меня многого и не решались по-настоящему учить меня». Договорив, я опустила голову и безмолвно застыла. Некоторое время наследный принц разглядывал меня, а затем развернулся и ушел. Я отвесила почтительный поклон его удаляющейся спине, после чего быстро зашагала к своему шатру. Когда я, совершив все необходимые приготовления, отправилась к восьмому принцу, в его шатре уже был накрыт ужин. Восьмой принц всегда с чрезвычайным вниманием относился к тому, что ел и носил, и стремился, чтобы все было близким к совершенству. Вдали от дома он был не столь привередлив, как в собственном поместье, но, увидев в тарелке нечто, что было ему не по вкусу, он даже не прикасался к этому палочками. Я тоже была весьма разборчива в еде, к примеру, не ела кожу и требуху. Уверенно поварам, готовившим восьмому принцу в этой поездке, приходилось не сладко. Мало того, что им нужно было помнить о предпочтениях принца, так еще следовало учитывать особенности его новой диеты. Это ему было нельзя, то тоже нельзя, а ведь следовало ухитриться сделать так, чтобы блюда были вкусными и не приедались, бедняги. Обычно, если готовили блюдо, которое я не ела, больше на столе оно не появлялось. Тронутая тем, как внимателен был восьмой принц, я сказала ему, что даже если мне не нравится какая-то еда, вовсе не обязательно, чтобы и он тоже ее не ел. Однако и после этого нам не приносили ничего из того, что мне не нравилось, и даже рыбу подавали на стол лишь после того, как снимали с нее всю кожу. От ужинов мы в тишине выпили по чашечке чая. Недавно я столкнулась с наследным принцем. Нарушила я тишину. Принц поставил чашку на стол, приготовившись слушать со всем вниманием. Мне было немного неловко. Опустив глаза в чашку, я продолжила. «Он что-то подозревает насчет нас с тобой». «Ну и что?» «Пускай себе подозревает», — легко отозвался восьмой принц. «Я и не собирался скрывать от него. Вскоре мы вернемся в столицу, и я тут же займусь нашей свадьбой. Он может разве что пока запретить тебе лично прислуживать отцу, ведь порой одна брошенная тобой фраза может сэкономить нам массу усилий и помочь понять, каковы были истинные намерения его величества». Слегка хмурясь, Я пристально разглядывала свою чашку. Тогда принц поднялся и потянул меня к письменному столу. Пока я, стоя рядом рассеянно, растирала для него тушь, он молча что-то писал. Император Канси всегда считал его почерк излишне мягким и женственным, полагая, что ему недостает прямых и жестких черт, поэтому часто говорил, что восьмому принцу следует больше практиковаться в написании иероглифов. Мне, однако, казалось, что принца не сильно волновал собственный почерк, и прописывание иероглифов было для него по большей части чем-то сродни медитации. Заполнив иероглифами лист, он отложил кисть и надолго застыл, задумчиво глядя на бумагу. Не удержавшись, Я с любопытством заглянула ему через плечо и прочитала. Интай — наместник провинции Сычуань и Шэньси. Гали, наместник провинции Цзанси, области Цзаньнань. — командующий войсками провинции Ганьсу, Ши Иде, командующий войсками области Цзан-Нань. Пань Юйлун, генерал-миротворец. Нянь Гэн Яо, генерал-губернатор провинции Сычуань. К первым именам в списке я не испытала особого интереса, ведь я все равно не понимала, какая между ними могла быть связь. Но, увидев именно последние строчки, я невольно зачитала его вслух. Нянь Гэньяо, покосившись на меня в глубокой задумчивости, глядящую на бумагу, Восьмой принц протянул руку, схватил меня и усадил к себе на колени. Пристроив голову на моем плече, он немного помолчал, а затем тихо спросил, «Почему тебя всегда так заботил старина четвертый?» Сердце застучало сильнее, и мозг отчаянно заработал, пытаясь быстро что-то придумать. «Наверное, из-за тринадцатого принца», «Ты же знаешь, что мы с ним очень дружны. Вот и дела четвертого принца тоже меня интересуют». Не знаю, поверил он мне или нет, но лучшей отговорки у меня не было. Принц ничего не ответил, и я, решив сменить тему, спросила, «Это все, кого его величество недавно перевел на новые должности?» «Именно», — ответил он, сжав мою ладонь хотя приказ о назначении нянь гэняу еще не обнародован боюсь это произойдет не раньше чем мы вернемся в пекин нынешний перевод на новые должности для тебя выгоден или нет полюбопытствовала я серединка на половинку усмехнулся принц к счастью четырнадцатый брат успел вовремя иначе сейчас у меня в руках не было бы этого списка Я потерпела какое-то время, но в конце концов не выдержала. В душе я не чувствовала никакой вины, так зачем было таиться? «Новое назначение нянь Гэн-Яу это хорошо или плохо?» — поинтересовалась я. Принц ответил не сразу, лишь крепче сжал мою руку. «Если бы ты не спросила, я бы плохо спал этой ночью». Через какое-то время Улыбаясь, сказал он. Но ты спросила, и теперь я спокоен. Я сердито взглянула на него и стукнула его по плечу. Впрочем, он всего лишь один из бой, бо и говорить о том, хорошую или плохую службу сослужит мне его повышение, значило бы уделять ему внимание больше, чем он того заслуживает, пояснил восьмой принц. Сейчас необходимо бросить стране четвертому небольшую подачку. Во-первых, это соответствует ходу мыслей царственного отца. А во-вторых, мы наладим с ним хорошие отношения. В конце концов, в этот раз он оказал нам в столице немало помощи. Слегка нахмурив брови, я ничего не ответила, продолжая разглядывать иероглифы, означающие имя Нянь Ганьяо. И думая, так вам помог четвертый принц, о чем задумалась, улыбнулся восьмой принц. Хочу спросить тебя вот о чем. Раньше ты никогда не интересовалась всем этим, так откуда ты знаешь, нянь Яо? Я вздохнула про себя. Ну как я могла не знать имени этого великого полководца, пережившего столько взлетов и падений? Впрочем, в этом времени у меня действительно не должно было быть причин знать его имя. Имевший низкое происхождение и обладающий одним из самых низких рангов, в запретном городе он пока считался никем. Оставалось лишь продолжать использовать тринадцатого принца для отговорок. «Тринадцатый принц несколько раз упоминал его, нахваливая», — улыбаясь, ответила я отзывался о нем как о находчивом великодушном человеке, который владеет ораторским искусством и блестяще составляет документы, а также с большим мастерством ведет дела. восьмой принц со вздохом кивнул с его происхождением меньше чем за десять лет дослужиться до генерал губернатора сычуани безусловно четвертый оказывает ему всяческое содействие. Но и сам он, без сомнений, много сделал, борясь за четвертого брата и усиливая его влияние. Помолчав, он со смехом добавил. «Жаль, что твой отец оставил твоего младшего брата возле себя. Будь при мне кто-то, кого наш царственный отец так же ценил бы, кто обладал бы таким же умом, как у тебя, и всем сердцем желал служить мне». Вот тогда я перестал бы завидовать четвертому брату». Его слова печально отозвались во мне, ведь он сравнивал меня с одной из наложниц четвертого принца, девицей из рода нянь. Я промолчала, тихо прильнув к принцу и спрятав голову на его груди, раздумывая при этом, сидят ли другие его жены в его объятиях так же, как я сейчас. Пока моя голова была забита самыми разными мыслями, я нежным голосом продекламировала. Сердце мое, ведь не камень, что в почве приник. Сердце мое, ведь не скатишь, как камень с холма. Сердце мое не вплетенный в циновку тростник. Сердце мое не свернуть, как циновки в домах. Сноска. Книга песен Нравы царств. Песни царства Бэй. Читая на распев, я взяла его за руку, крепко переплела его пальцы со своими и прочитала: Жизнь или смерть нам разлука несет. Слово мы дали, сбираясь в поход. Думал, что руку сжимая твою, Встречу с тобой, я старость мою. Сноска «Книга песен. Нравы царств. Песни царства Бэй». Восьмой принц долго молчал. Затем он тяжело вздохнул и прошептал мне в ухо, четко разделяя слова. «Не обману надежд я ваших, знайте». Сноска. Строка из стихотворения сунского поэта Ли Джи. 1048 1117. Живу у истока Великой реки. Не то, чтобы я никогда до этого не влюблялась, но происходящее напомнило мне строчки из одной песни тридцатых годов двадцатого века. «Мы были молоды годами, ты говорил, я хохотала, и персик нежный цвел над нами, печушки пели меж цветками». Не знаю, как я задремала и сколько лепестков плечами поймала я, пока лежала. Сноска. Песня-сюжет. Слова Лу Цзи, Музыка Хуан Цзи. Легко и просто люди забавляются друг с другом, ожидая, когда сладкий вкус сменится горечью, ведь все хорошее когда-нибудь заканчивается. К моему сладостному ощущению счастья и сейчас примешивался горький привкус, ведь после веселья придёт печаль, и я продолжала бесконечно размышлять об этом. Время, проведенное в радости, всегда пролетает очень быстро. Я и моргнуть не успела, как наступил конец девятого месяца. Несколько дней назад Минь-минь со своим отцом вернулась в Монголию, а спустя пару дней и мы должны были отбыть в столицу. Вспоминая высокие красные стены запретного города, я начинала еще больше тосковать от того, что мне предстояло покинуть эти необъятные просторы. Вот бы остановить время на этом моменте. Возвращаться не было никакого желания». Прекрасно понимая мою безграничную тоску, восьмой принц брал меня на прогулку в места, где мы бывали столько раз. Верхом на лошадях мы кружили по степи от заката до поздней ночи, когда все небо усыпали звезды. Ночи в степи в девятом месяце уже были холодными, поэтому принц закутывал меня в плащ и прятал в своих объятиях. Если я не говорила, что хочу обратно, он так и продолжал гнать коня вперед. Вернемся, прикажу устроить в другой части поместья и подром, и тогда ты сможешь ездить верхом, когда захочешь». Я промолчала. Мне нравилась не верховая езда как таковая, а та свобода, что ты мог почувствовать, сидя на лошадиной спине. «Я хочу немного пройтись», Сказала я через какое-то время. Потянув поводья, он спешился и помог мне слезть. Мы шли, держась за руки, плечом к плечу, и я молчала, не решаясь заговорить. Сегодня, впрочем, я была обязана это сказать, ведь все, что я делала последние три месяца, я делала ради сегодняшнего дня. Разве я могла промолчать? Я старательно, с усердием плела плотные любовные сети, желая удержать его сердце. Но как же я боялась, что окончательный ответ окажется не таким, как мне бы хотелось. Я продолжала колебаться, не в состоянии решиться и, наконец, открыть рот. Восьмой принц остановился и, ласково глядя на меня, спросил. «Жоси, что ты хочешь мне сказать?» Я молчала, опустив голову, а он тихо ждал, плотнее запахивая на мне плащ. Сделав глубокий вдох, я, глядя на носки своих сапог, наконец задала вопрос. «Если я попрошу тебя кое-что сделать, согласишься ли ты?» «Жоси, разве тебе еще нужно об этом спрашивать?» — мягко отозвался восьмой принц — крепче сжимая мою ладонь в своей. Приподняв мою голову, он пристально взглянул мне в глаза и добавил, «О чем бы ты ни попросила, я приложу все силы, чтобы исполнить твое желание». Я отвернулась и устремила взгляд в бесконечную темноту ночи. «Верно, ты же восьмой принц Великой Цин, находишься в самом расцвете своей власти» и нет того, чего бы ты не смог сделать для меня. Но то, о чем я хочу попросить...» Снова посмотрев ему в глаза, я спокойно произнесла. «А если я попрошу тебя отказаться от борьбы за престол?» Улыбка мигом сошла с лица принца, и в его истине черных глазах отразились страх и замешательство. По-прежнему не отводя взгляда, Я произнесла, четко выговаривая каждое слово. «Ты можешь пообещать мне это?» Лицо восьмого принца оставалось невозмутимым, и в его зрачках уже не читалось никаких эмоций, в их черноте ничего невозможно было различить. Он пристально глядел на меня, и я отвечал ему таким же твердым и уверенным взглядом. Прошло много времени, прежде чем он сказал. «Не могу понять, какое отношение это имеет к тому, что происходит между нами. Если ты согласишься, мы будем вместе, а нет, расстанемся», — медленно ответила я. Сказав это, я поняла, что за всю жизнь ни разу не испытала ничего похожего на то, чтобы произнести одну фразу. У меня ушли все силы, и каждое слово безжалостно ранило сердце. Принц глядел на меня так, будто никак не мог поверить своим ушам. Я же вложила во взгляд всю суровость, на какую была способна, ведь я не шутила, все сказанное мной было чистой правдой. Наши сцепленные ладони ощутимо похолодели. Вдруг... Восьмой принц резко потянул меня за руку и пошел вперед со словами: "Ты устала. Как вернемся, отдохни хорошенько". Не желая идти за ним, я уперлась, пытаясь высвободить руку. Я говорю серьезно, находясь в здравом уме и трезвой памяти. Он остановился, стоя ко мне спиной, неподвижный, будто окаменевший холодной и полной скорби. Приблизившись, я обеими руками обняла его и, прижавшись лицом к его спине, проговорила. «Мы так счастливо провели эти дни, и в будущем можем жить так же. Весной мы сможем поехать за город полюбоваться цветами, летом покататься по озеру на лодке». «Осенью будем мчаться на лошадях по зеленым степям, а зимой сидеть у огня и любоваться снегом, укрывающим цветущую сливу. Мы будем вместе читать книги и писать стихи, а я буду петь тебе. Я умею еще и хорошо танцевать, пока у меня не было возможности показать тебе, как я танцую, но тебе точно понравится, когда покажу». Еще мне всегда хотелось полюбоваться пейзажами в разных уголках страны. Вместе мы сможем поехать посмотреть дождливые земли правобережья ян или посетить пустынный север. Я умею готовить много разных блюд, и хотя уже много лет ничего не готовила, они наверняка получатся очень вкусными. Некоторые из них, кроме меня, не сможет приготовить никто во всей Великой Цин, а я смогу. По-прежнему, стоя ко мне спиной, восьмой принц перебил меня, холодно поинтересовавшись. "Все это время ты вела себя так неспроста, не так ли?» Затем он разорвал кольцо моих рук и резко развернулся. «Каждая песня, которую ты пела, каждая фраза, которую ты произносила, все это было ради сегодняшнего дня». Со слезами на глазах я кусала губы и тянула его за руку, говоря, «В моих словах о любви к тебе не было ни капли лжи!» Он же холодно глядел на меня, никак не реагируя на мои слова. Его ледяной взгляд вселял в меня ужас. Снова потянув его за руку, я прижала ее к своей груди и закричала, «Ты же знаешь, что там внутри есть только ты!» «Ты же знаешь! Ты знаешь!» Восьмой принц закрыл глаза и глубоко вздохнул, а потом внезапно заключил меня в объятия и печально произнес. «Жоси, почему?» «Я прекрасно помню, как ты тогда сказала, почему чужой человек может определять твою судьбу, а ты сам нет. Хотя я тогда накричал на тебя» в душе был с тобой согласен. Моя мать занимала низкое положение, и в детстве во дворце ко мне относились пренебрежительно, но я всегда старался во всем быть лучше других. Я не был заносчив и вел себя осторожно, осмотрительно, заводил связи, был скромен и вежлив. У наследного принца, старшего принца, у старины четвертого, у девятого и десятого братьев У всех матери занимали высокое положение, а за пределами дворца имели поддержку своих дядюшек и прочих родственников по материнской линии. У наследного принца был Сон Готу, у первого принца министр Минджу, у четвертого есть министр Лонкадо, а у меня кто? А у меня никого нет. Я вынужден рассчитывать только на себя. Все эти годы я шаг за шагом укреплял свои позиции, вкладывая в борьбу все свои силы. Я хотел лишь сам управлять собственной судьбой. Мы оба сыновья императора, но почему наследный принц может это, а я нет? Обладая он выдающимися способностями или природным влечением, я бы и слова не сказал». «Но разве его добродетели или таланты смогут кого-то убедить? Его мать — императрица, горячо любимая царственным отцом, и лишь поэтому он от рождения имеет все. Я не согласен мириться с этим. Надо полагать, ты понимаешь, сколько я отдал, чтобы из того, с кем никто не считается, стать тем, на кого никто не смеет смотреть свысока». «Сколько сил я потратил, чтобы девятый, десятый четырнадцатый братья последовали за мной? У меня нет могущественной родни, и мне приходится заводить знакомства среди придворных чинов. Так сколько же усилий я потратил на это?» Он еще не договорил, а слезы уже ручьями текли по моим щекам, и мне казалось, будто мое сердце рассекли на множество кусков. Обхватив ладонями мое лицо, принц легкими движениями вытер слезы и сказал, «Жоси, мне нужен императорский трон, и мне нужна ты». Я обняла его, не прекращая плакать. Я чувствовала себя так, будто вся горечь, что я испытала за свою жизнь — разом наводнила мою душу. Бережно сжимая меня в объятиях, восьмой принц ласково поглаживал меня по спине. Моя душа была переполнена горем. Моя былая решимость давно рассыпалась осколками, но я понимала, что не должна, ни в коем случае не должна дать слабину. Если буду еще тянуть, то уже не смогу уйти, даже если захочу. Сейчас ты сражаешься с наследным принцем, а с четвертым вы пока не вступили в конфликт. Сейчас он даже тайно встал на вашу сторону. Однако пройдет пара лет, и все изменится. Когда вы начнете борьбу против четвертого принца, уже ничего нельзя будет исправить. Я знала все, но не могла сказать ни слова. Восьмой принц безмолвно обнимал меня, дожидаясь, пока я успокоюсь, а затем вытащил из моего кармана платок и насухо обтер мое лицо, после чего подсадил меня на коня. Когда мы прибыли обратно в лагерь, он, не обращая никакого внимания на изумленные взгляды патрульных, отвез меня прямо к моему шатру, где мягко посоветовал. «Не думая о всякой чепухе». «Лучше отдохни хорошенько». Войдя в шатер, я поняла, что Юйтань давно спит. Я на ощупь добралась до своей кровати и рухнула на нее. «Хорошенько отдохнуть? Как я могла хорошенько отдохнуть?» Колеса катились, унося меня прочь от зеленых степей. Запретный город, куда я так не хотела возвращаться, с каждым днем становился все ближе. На глазах у всех смеется, а как все отвернутся, плачет. Примерно таким было самое точное мое нынешнее описание. Из-за моего ненормального поведения притихла даже Ютань, прежде делившая со мной шатер, а теперь и повозку. Частенько мы, сидя рядом в повозке, не обменивались за целый день даже словом. Я намеренно избегала встречи с восьмым принцем. Мне не всегда это удавалось, но во всяком случае я точно ни разу не взглянула на него. Мне было необходимо привести мысли в порядок и поразмыслить о том, что делать дальше. Не знаю, от того ли, что восьмому принцу тоже требовалось время остыть, Или же от того, что по возвращении в запретный город множество дел ждало его внимания, но он тоже не искал встречи со мной. Он хорошо относился ко мне, но лишь как к симпатичной девушке, и то в разумных пределах, пока это не требовало от него чрезмерных усилий. Вот какое «хорошо» это было, а вовсе не то «хорошо», какого «ожидаешь», к примеру, от того, кто готов отдать все ради своего государя. Восьмой принц явно был не из тех, кто готов забросить государственные дела ради любви. Борьба за могущество стала частью его жизни, и он ни за что бы не отказался от нее. тем более лишь из-за того, что я попросила его об этом. «Могла ли я как-то помочь ему одолеть четвертого принца?» но оставался еще тринадцатый. Едва родившись, все эти принцы уже оказались втянуты в борьбу за власть. Пожалуй, пока я играла в песочек в пустыне Гоби, они уже грызлись между собой, думая, как бы завоевать расположение императора. Они с малолетства обучались управлению страной и искусству хитрых комбинаций, имея возможность постоянно применять изученное на практике в настоящей борьбе. В моей же жизни самым большим горем была первая любовь, окончившаяся тем, что мой парень уехал от меня. Я знала только одну книгу, посвященную хитрым стратегиям — «Искусство войны Цзы, и ту не читала. Из 36 стратегем я знала максимум 10, и даже сериал по троицарству мне не понравился. Я была недовольна тем, что в нем вообще не было любовных линий, только толпы мужиков целыми днями колотили друг друга. Сноска. 36 стратагем. Древнекитайский военный трактат. Здесь система непрямых ходов, алгоритмы поведения для достижения скрытой цели. Любые ссоры и сцены ревности, происходившие в нашем офисе, были просто детскими играми по сравнению с борьбой за императорский трон. За четыре года, проведенные во дворце, я многому научилась, однако, боюсь, любой из принцев видел меня насквозь и с легкостью разгадал бы все мои уловки. Меня держало на плаву лишь то, что сам император Кан -Си ценил меня. Я знала, что на престоле окажется четвертый принц. Но кто мог рассказать мне, какую подготовку он втайне проводил? Каким был его план действий? В современном мире историки до сих пор спорят о том, передал ли Юньчжену престол сам император Кан -Си, или же Юньчжен узурпировал его. Что касается хитрых комбинаций, тут восьмой принц наверняка понимал побольше моего. Разве он нуждался в моих советах? Да и откуда бы я взяла такой ловкий план, который помог бы восьмому одолеть четвертого? Что вообще я понимала во всей этой государственной кухне? Если скажу восьмому принцу остерегаться четвертого, потому что он самый сильный из претендентов на престол, это чем-нибудь поможет? Неужели восьмой принц не начал с опаской приглядываться к четвертому уже сейчас? А если я скажу ему, что четвертый принц сядет на трон, поверит ли он словам женщины? И если скажу, что моя душа прилетела сюда из будущего, которое наступит через триста лет, и потому я знаю обо всем, что должно случиться, восьмой принц или решит, что я помешалась, или примет меня за нечистую силу? Однажды я уже сглупила, тщетно пытаясь удержать мужчину рядом с собой. Так неужто мне придется еще раз повести себя как Бай Суджень, чтобы проверить, сможет ли мужчина, якобы любящий меня, принять меня любой? Сноска. Бай Суджень и Фахай — персонажи одной из четырех известнейших легенд Китая, легенды о белой змее. По сюжету — Белая змея, которой по случайности достались пилюли бессмертия, влюбляется в человека и превращается в девушку Бай Суджень, чтобы быть с ним. Духу черепахи не досталось пилюль, и он, завидуя белой змее, также превращается в человека, буддийского монаха по имени Фахай, который пытается разлучить влюбленных, показав избраннику Бай Суджень ее истинное обличие. Впрочем, любовь оказалась сильнее предрассудков, а побежденный Фахай спрятался в брюхе у краба. С тех пор считается, что крабий жир имеет оранжевый оттенок, потому что такого же цвета была Кашая буддийская ряса, Фахая. Не найдет ли он кого-то вроде Фахая, то заберет меня и заточит. Раз за разом я ломала голову, крутя мысль и так и эдак, но, похоже, я оказалась в тупике, и дальше пути не было. Я закрыла лицо руками и, страдая, уткнулась лбом в колени. Сидевшая рядом ей тань озабоченно окликнула меня. «Сестрица?» Не меняя позы, я спросила ее. «Если бы ты знала, что один человек умрет...» и захотела его спасти, но он не желал тебя слушать. Что бы ты сделала?» Юй-Тань долго молчала, но в конце концов снова окликнула меня уже с испугом в голосе. «Сестрица!» «Не обращай внимания!» Я подняла голову и посмотрела на нее. «Я болтаю всякий вздор только и всего». Она задумалась, склонив голову на бок и спросила. «Откуда ты знаешь, что он умрет? Ты говорила ему, что он может умереть? Почему же он тебя не слушает?» Она бы все равно не поняла. Я покачала головой, и Юй-Тань, смекнув, больше не задавала вопросов. Завтра утром мы уже должны были прибыть в Пекин. Вечером я попросила Юй-Тань сделать мне красивую прическу и макияж, и та приложила все силы, чтобы подчеркнуть мою природную красоту. Брови полумесяцы, глаза, глядящие нежно, но с печалью, гладкая кожа, сияющая, будто нефрит, губы то ли улыбаются, то ли нет. Казалось, та девушка в зеркале насмехалась надо мной. «Что, не желаешь сдаваться? И почему ты так глупа?» Лифу открыл дверь и поклонился, впуская меня. Восьмой принц сидел за столом. Его лицо было прекраснее драгоценной яшмы, а глаза поблескивали, будто чистый ручей. Мы тихо смотрели друг на друга, и я думала. Вот он, изящный, благородный муж. Но что скрывается под внешне гладкой поверхностью вот? Я смотрела, но никак не могла увидеть. Тайком я спрашивала себя, неужели я действительно надеюсь изменить его волю посредством того чувства, что вспыхивает между мужчиной и женщиной. И когда я стала такой наивной? Умом я все понимала, но отказаться от задуманного не могла. Принц долго пристально рассматривал меня. Затем он поднялся, подошел ближе, и заключил меня в объятия со словами «Завтра мы уже будем в столице, и я сразу отправлюсь просить у отца позволения жениться». Я обвела руки вокруг его талии и обняла как можно крепче. Мне хотелось, чтобы этот миг не кончался, ведь, возможно, больше мы никогда не сможем обнять друг друга. В наступившей тишине Мы стояли так очень долго. В конце концов, пытаясь обуздать душевную боль, я оттолкнула его, но он положил руки мне на плечи, внимательно глядя на меня. Я кусала губы, осознавая, что не могу набраться смелости и посмотреть ему в глаза. Опустив голову и уставившись в пол, я произнесла, «Если ты не можешь выполнить мою просьбу, то нет нужды просить Его Величества о свадьбе. Я все равно не смогу согласиться. Его руки сильнее сжали мои плечи. «Если выйдет высочайший указ», — мягко сказал принц, «то кто позволит тебе оспаривать его?» Я подняла на него глаза и слегка улыбнулась. «Даже если тебе удастся добиться высочайшего указа, Никто не сможет заставить меня выйти замуж, если я того не желаю. В крайнем случае я обрежу волосы и уйду в монахини. Если положение будет совсем безвыходным, всегда остаются три чи белого шелка. Сноска. В древнем Китае провинившимся сановником император даровал отрез белого шелка. Получив белый шелк, Чиновник был обязан повеситься. Отрез не обязательно был длиной в три чи. длина должна была быть достаточной для того, чтобы его можно было захлестнуть вокруг шеи и перекинуть через потолочную балку. Восьмой принц сжал мои плечи так сильно, что мне стало больно. Усмехнувшись, он холодно проговорил, часто кивая головой а ты, оказывается, норовистая девушка. Я одного не пойму, почему ты готова принять смерть, лишь бы не становиться моей женой. «Дело не в том, что я не хочу стать твоей женой», — нежно ответила я. «Я лишь надеюсь, что ты откажешься от борьбы за трон, вот и всё». «Этого я как раз и не могу понять». «Какая связь существует между нашим браком и тем, соглашусь я исполнять твое желание или нет?» Опустив голову, я замолчала и надолго задумалась. Затем я снова подняла на него глаза и проговорила. «Борьба за императорский престол опасна и жестока. Да, победив, ты окажешься выше всех людей», «Но что будет, постигнет тебя неудача? Твоя жизнь станет не лучше, чем у старшего принца, заключенного в темницу до конца своих дней. Ну, почти. Но если... если ты... ты... можешь погибнуть в будущем, ты по-прежнему будешь бороться?» Выслушав, восьмой принц отпустил меня, И медленно добредя до стула, опустился на него. Его лицо было совершенно спокойным. Победитель получает все, глядя перед собой безразличным произнес он. А проиграл, так заплати. Переведя на меня взгляд, он мягко добавил: если ты думаешь, что я прямо сейчас все брошу, то даже не надейся. Это невозможно. Все, чему я учился с детства, все мои усилия, которые я прилагал столько лет, бросить все это? Ни за что. Помолчав немного, он продолжил. Сейчас мои шансы на победу гораздо выше, чем у наследного принца. Но даже при самом неблагоприятном раскладе я все равно продолжу борьбу. Его голос звучал мягко и даже ласково, но я ясно понимала, что он ни за что не отступится, даже если ценой, которую ему придется заплатить, будет его собственная жизнь. «Почему ты не можешь поступить как пятый принц?» — спросила я слабым голосом. «Разве он не талантливый и невыдающийся человек? Разве он также не учился всю свою жизнь?» Восьмой принц не ответил. Согнувшись в поклоне, я выполнила ритуал прощания и повернулась, собираясь уйти. Если однажды я взойду на престол и пообещаю сделать тебя императрицей, раздался за моей спиной его голос. Ты согласишься вместе со мной сыграть этот кон? Я остановилась и, не оборачиваясь, ответила. «Я никогда не хотела, чтобы другие решали мою судьбу, и я никогда не хотела решать судьбы других». Я вновь собралась уходить, но принц глухо крикнул. «Стой!» Я снова застыла на месте. «Обернись!» — велел он. Я послушно обернулась. Лицо восьмого принца было равнодушным, но его глаза источали глубокую печаль. Боль толчками накатывала на мое сердце, и я торопливо отвела взгляд, не желая больше смотреть ему в глаза. Ты готова умереть, чтобы не выходить за меня замуж, сказал принц. Так почему ты не можешь жить и умереть вместе со мной? И правда. Испуганно подумала я, почему я не могу жить и умереть вместе с ним? В голове царил полный хаос. Я целыми днями думала лишь о том, как спасти его от того, что ждет его в самом конце, но мне даже не пришло в голову, что можно сделать иной выбор. Можно было не думать о жизни и смерти, о славе и бесчестии, а просто ухватиться за возможность. «Быть счастливой здесь и сейчас». «Я не знаю», — только и смогла произнести я. «Мне нужно подумать». «В таком случае подумай хорошенько», — вздохнул восьмой принц. Уже покидая шатер, я услышала, как он ласково произнес у меня за спиной. «Если ты испугаешься...» Я не стану тебя винить.